«Оставь свои страхи», — говорит мне Харит. Она в халате, на ее лице толстый слой крема. Харит и моя старшая сестра Луиза собираются вечером повеселиться вдвоем, без мужчин. Поговорить им есть о чем, ну, обо мне, например, поэтому им совершенно не требуется мое присутствие. Я получил разрешение провести холостяцкий вечер. Режиссер того самого фильма, который принес нам баснословное и тревожное богатство, зайдет позже, чтобы повести меня пообедать. Я наблюдаю за Хариет. Ясно, что в действительности она не так спокойна, как кажется. Просто она держит себя в руках ради меня и Поля. Харриет, родившаяся в добропорядочной Швеции, С детства присытилась массой передовых теорий, и с годами она делается все консервативнее. Мы никогда не ссорились при Поле, даже когда он был младенцем. Харит считает, что в человеке с детства должна быть заложена прочная жизненная основа, на которой он будет строить свою судьбу, быть может, не один раз, если неумолимый шар жизни собьет все кегли. Стоит не расстроиться, и Харриет сразу становится бодрой и сдержанной. Кажется, она научилась этому восемь лет назад, после моей единственной поездки в Америку. Теперь, наверное, ей будет еще труднее. Сможет ли она и тут не потерять спокойствие? Когда сегодня утром за завтраком я ни с того ни с сего заорал на поле, ей удалось опередить его слезы и мои раскаяния восклицанием, Господи, твой папа сегодня утром явно не в себе. Поль тотчас же забыл собственные обиды и злого обидчика и уставился на улыбающуюся мать. Чудак боится, что его песенки не понравятся в Нью-Йорке. Твой папа артист, котик, а эти артисты непонятные люди. Миллионы людей ждут его в Нью-Йорке, умоляют приехать, заплатят массу денег, а он боится им не понравиться. Он не прав, верно? Ей удалось заинтересовать поле незнакомыми краями, и я сразу засиял в лучах славы. Наверное, Полю трудно понять, что физиономия, которую он видит на грамм-пластинках или в газетах и в кино, не что иное, как лицо его отца, который частенько покрикивает на него. И поскольку ему всего семь лет, только-только пошел восьмой, восемь исполнится ему зимой, Он, разумеется, не может знать, что я и сам иногда удивляюсь. «Конечно, ты не прав, ты хороший», — сказал он. Я невольно улыбнулся. Он говорит по-английски с сильным акцентом, не так свободно, как по-французски. По-французски он целый день говорит в школе. Французский у него действительно первый язык, первый, какой он услышал в жизни. «Ты знаменитый французский певец», — наверное, таким тоном он получает своих одноклассников — да еще и знатный американский. От этого любезного добавления престиж мой нисколько не пострадал, скорее наоборот, подскочил на несколько дюймов. Для Поля Америка романтическая страна. Оттуда родом его отец, туда он сейчас едет. А ведь это место, которое немногим счастливцам удалось посетить. Одна из этих немногих его тетка. Он взглянул на нее. Так сказала мадам Дюмон, и она говорит, что он еще известный киноактер. Луиза, улыбаясь, кивнула. Она смотрела папин фильм «Дикие звери подстерегают нас» пять раз. Против этого не поспоришь. Мадам Дюмон наша консьержка, и Поль знает ее со дня рождения. В истинности ее слов он усомнится лишь тогда, когда во всем изверится. Он снова поглядел на Луизу. Она держала кофейную чашку в одной руке, сигарету в другой. Что-то в ней удивляло его. Было еще рано, и она не успела накраситься. Ее короткие густые сидеющие волосы завились сильнее обыкновенного, почти так же круто, как у меня. Позже она собиралась идти в парикмахерскую. Луиза светлее меня. Она красавица. По правде говоря, единственная красавица на все семейство. Поль знает, что она моя старшая сестра и помогала воспитывать меня, хотя он, конечно, не знает, чего ей это стоило. Он знает, что она учительница на юге Америки, которая по какой-то загадочной причине совсем не то, что Южная Америка. Я видел, как он пытается осмыслить все эти экзотические сведения и силится понять происхождение ее странностей, странного акцента, странных манер. По сравнению с теми людьми, которых он видел до сих пор, Луиза, несмотря на ее смешливость и доброту, должна удивлять его своей настороженностью, неуверенностью в себе иногда даже озлобленностью. Интересно, как ему понравится дядя Норман. Тот старший гораздо чернее меня и до сих пор живет в Алабаме, в том городке, где мы родились. Норман будет нас встречать в порту. А сейчас Харет говорит, тебе мерещатся разные ужасы. Все не так страшно, как ты думаешь. Уже если на то пошло, добавляет она смеясь, страшнее твоих фантазий, к счастью, быть не может. Ее глаза ищут моего взгляда в зеркале. Синие глаза, бледная кожа, черные волосы. Мне казалось, что в Швеции живут одни блондинки. Я удивлялся ненормальной темной расцветке Харет. Но когда мы были в Швеции, я понял обратное. Европа представляет из себя огромный винегрет, раз, утверждала Харет. Поэтому мне никогда не понять твоей страны. В то время мы и представить себе не могли, что когда-нибудь поедем туда. Интересно, что она в действительности думает. И все же она права. Через два дня мы будем на пароходе, и нет никакого смысла поддаваться дурным предчувствиям. Может быть, все обойдется, говорю я. Просто у меня целый день плохое настроение. Просто я разучился петь. Мы оба смеемся. Просто мне интересно, понравится ли там Полю. То есть найдет ли он там друзей, только и всего. Полю понравится везде, где будешь ты, где будем мы. О нем не волнуйся. До сих пор Поля никто не дразнил. Только однажды он спросил нас, что значит «метис». И Харьет объяснила ему, что это значит «смешанная кровь» и добавила, что почти у всех людей в мире теперь смешанная кровь. Подтверждение этого мадам Дюмон не поскупилась на детальные, весьма пикантные подробности о своем собственном родословном дереве, корни которого таились где-то в недрах Корсики. Мораль всей этой истории в его изложении сводилась к тому, что женщины слабы, мужчины неисправимы, а боженька исключительно хитер. Трактовка мадам Дюмон кажется мне наиболее приятной, но, боюсь, она вряд ли пригодится Полю в повседневной жизни. Не волнуйся же, говорит Харит мне, пожалуйста, постарайся не волноваться. Что бы нас там ни ожидало, мы справимся с этим, вот увидишь. Мы вдвоем, у нас есть сын, и мы знаем, чего мы хотим. Значит, нам повезло больше, чем другим людям. Я думаю о том, что если бы я не уехал из Америки, то никогда не встретил бы ее и не смог устроить свою жизнь, не стал бы сам собой. Личная жизнь человека начинается там, где кончаются расы, армии и церкви. Расы, церкви, армии составляют угрозу для жизни многих людей, и очень многих лишили жизни. Если бы Харри родилась в Америке, ей в лучшем случае понадобилось бы масса времени, чтобы увидеть во мне такого же мужчину, как все. И если бы я встретил ее в Америке, я никогда бы не смог отнестись к ней, как к обычной женщине. Общественные предрассудки, негодование и насилие ослепляли бы нас. Мы не смогли бы полюбить друг друга. И Поль не родился бы. Я думаю обо всем, что уничтожалось на моих глазах в Америке, обо всем, чего я там лишился, и об опасностях, которые там подстерегают меня и мою семью. Харриет и Луиза, к моему удивлению, прекрасно ладят между собой. Каждый находит другой массу самых сногсшибательных неожиданностей. Когда они не занимаются исправлением акцента друг у друга, Они углубляются в длинные дебаты на тему о том, как язык отражает историю и мировоззрение народов. Они обнаружили, что во всех европейских языках существуют фразы, эквивалентные выражению «работает как негр». Еще бы, заметила Луиза, они уже с давних пор заставляют чернокожих работать на себя. Харит старается как можно больше выпытать у Луизы, чтобы понять, как лучше уберечь своего сына и мужа. Вот почему они идут сегодня вечером вдвоем. Сегодня у них состоится вроде как бы последний военный совет. Я нытик, но они, слава тебе, Господи, очень предприимчивы. Луиза глядит на меня и насмешливо ухмыляется. Международная кинозвезда. А я меняла тебе пеленки, черт побери. Задумчиво продолжает Луиза. Как бы мама гордила с тобой. Мы глядим друг на друга, и во взгляде нашим таятся секреты, недоступные даже Харет. Ну, а теперь Катис отсюда, мы будем одеваться. Я отведу поле вниз к мадам Дюмон. Поль поужинает с ее детьми и останется там ночевать. В последний раз, говорит мадам Дюмон, и рошит рукой крутые черные завитки Поля. Мы будем без тебя скучать, ты это знаешь? Она смеется, переглядываясь со мной. Ему что? Ему не терпится увидеть большой корабль и все чудеса Нью-Йорка. Детей отъезд никогда не огорчает. Мне очень жаль уезжать, вежливо отвечает Поль, но моему папе надо ехать в Нью-Йорк работать, и он берет меня с собой. Над его головой мы с мадам Димон обмениваемся улыбками. Я возвращаюсь в нашу квартиру. Здесь это всего разит отъездом. В приготовлены ящики тюки, которые отправят завтра. На полках нет книг. Кухня выглядит так, как будто мы никогда в ней не готовили обед и не сиживали рано утром или поздно вечером за чашкой кофе. Мне пора бриться и принимать душ, но пока я наливаю себе стаканчик, закуриваю сигарету и выхожу на балкон. Смеркается. Яркий парижский свет гаснет. Зелень деревьев померкла. Я прожил в этом городе двенадцать лет. Я пересек каждый мост в Париже. Прошелся по всем набережным. Я знаю реку так, как в конце концов узнают друга. Париж я люблю и всегда буду любить. Этому городу я обязан своей жизнью. Именно здесь я нашел себя и тем самым спасся. Однажды, проходя по мосту прекраснейшим апрельским утром, я понял, что влюблен. Мы с Хариот шли, держась за руки, шли по Королевскому мосту, а впереди нас громадные куранты показывали без десяти десять. Дальше виднелась золотая статуя Жанны Дарк с поднятым мечом. Мы с Харит из-за чего-то поссорились. Я искоса взглянул на Харит. Синие глаза сощурились от солнца. Полные розовые губы слегка надулись, как у обиженного ребенка. Глядя на нее, мне хотелось рассмеяться и погладить ее по коротким черным волосам. Мне хотелось обнять ее и сказать, не сердись на меня, детка. И в этот момент что-то подкатило у меня к горлу, дыхание у меня перехватило. Вокруг нас были миллионы людей, но мы с Харит оказались одни. Она одна была со мной. Никогда до этого времени я не был с кем-нибудь один. Мир всегда был с нами, между нами. Не давал окончательно поссориться, не позволял, как следует, полюбить. Всю свою жизнь я никак не мог отделаться от враждебного убийственного мира. Он грозил мне постоянно. Что бы я ни делал, ни чувствовал, ни говорил, я никогда не терял из виду мира. Того мира, которому я привык не доверять с тех самых пор, как научился произносить свое имя. Мир, которому нельзя поворачиваться спиной. Мир белых людей. А в этот момент впервые в жизни я освободился от него. Он для меня не существовал. Просто я поссорился со своей девушкой. Это была наша ссора. Она не касалась никого в целом мире, кроме нас. Впервые в жизни я почувствовал, что эта женщина ни в ее собственных глазах, ни в глазах кого-то еще не унижена моим обществом. Благодатное солнце светило. Вокруг нас ходили люди, В моей руке лежала маленькая и доверчивая ручка Харит. Этого ощущения я не забуду никогда. Я повернулся к ней, замедлив шаг. Она взглянула на меня громадными синими глазами, как будто ждала. Я сказал, Харит, Харит. Ты знаешь, со мной случилась очень важная вещь. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Это было восемь лет назад, незадолго до моей первой и единственной поездки домой. Когда умерла моя мать, я пробыл в Америке три месяца. Когда вернулся обратно, Харет приписала перемену во мне на моей скорби. Я стал худой и молчаливый. Но не смерть матери была тому причиной. Я знал, что мать моя умирает. Я не знал, какой откроется мне Америка после четырехлетнего отсутствия. Помню, я стоял у перил и глядел, как увеличивается расстояние между мной и Гавром. Опустились махавшие руки, перестали развиваться платки. Люди отвернулись, разошлись по велосипедам и машинам и уехали прочь. Вскоре и Гавр исчез из виду. Я подумал о Харит, уже такой от меня далекой, в Париже, и крепко сжал губы, чтобы не заплакать. Проходили дни, мы все отдалялись от Европы, и постепенно глаза всех на пароходе стали настраиваться на другой фокус в ожидании Америки. Мой страх сменился радостным предвкушением. Я гадал, что с моими друзьями, будут ли они рады меня видеть. Американцы на пароходе относились ко мне не так уж плохо, но с непривычки меня шокировал характер их дружелюбия. Это дружелюбие заведомо не предполагало дружбы. В отличие от европейцев, американцы опускают титулы и называют друг друга по именам при первом знакомстве, так что дальше, в отличие от европейцев, им уже некуда идти. Как только человек превратился для вас в Билла, Пит или Джейн, вы узнали о нем все, что доступно в пределах приличия. Всякая попытка углубить отношения, так сказать, поискать живое существо, скрывающееся за именем, рассматривается как бестактность, как вмешательство в частную жизнь, а она-то, по странному парадоксу, и отсутствует у американцев. Я следил за ними как завороженный. Они были трогательны и жалки, и от этого я испытывал своеобразное удовлетворение. Ведь раньше мне не приходило в голову, что не уважавшие меня американцы друг друга тоже не уважают. В предпоследний вечер устроили торжество в бальном зале и попросили меня спеть. Я уже давно не пел перед таким количеством американцев. Мои слушатели в основном состояли из нищих французских студентов кошмарных бистро Левого берега, где я некогда работал. Я пользовался у них большим успехом и к тому времени стал настолько известен в латинском квартале и Сен-Жермен-де-Пре, что на меня обратили внимание кое-какие критики, и моя фотография появилась в Франсуа. Я получил постоянную работу, и платить мне стали немного больше. Но неспособные молодые музыканты, непреданные мне слушатели, понятия не имели, откуда я брал свои песни. Юмор, построенный на игре слов, до них не доходил. Здесь же, на пароходе, как только я вышел, американцы сразу заулыбались, приготовившись получить удовольствие. На их улыбающихся в ожидании лицах Я увидел безыскусственное удовольствие, Глубокое облегчение. Что могло быть привычнее поющего негра? Что в мире может быть полезнее? Под покровом темноты, Моей собственной темноты, Я мог петь им о радостях, Страстях и страхах, Которые они прятали друг от друга, Как подгнившую контрабанду. Под покровом мрачного вымысла будто я не такой, как они, раз я чорен, они позволят себе украдкой взглянуть на те сокровища, обладать которыми у них почему-то считается постыдным. Они не отпускали меня. Я вернулся и спел парочку самых старых блюзов, какие я знал. Я сорвал аплодисменты, меня пригласили выпить за несколько столиков, я потанцевал с несколькими красотками. Прошел еще один день и одна ночь, и пароход пришел в Нью-Йорк. Я проснулся, проснулся-то я сразу, и подумал, приехали. В столовой царило оживление и суета, которые привели меня в еще большее уныние. Немногочисленные посетители ели быстро, возбужденно болтая, торопясь подняться на палубу. Показалось мне, или они действительно избегали встречаться со мной взглядом, Некоторые улыбнулись и издали помахали мне, но не задержали меня. Они стеснялись проявить при мне радостное волнение, подозревая, что я не способен разделить его с ними. Я прошел к своему столику и сел. Я долго жевал сухой, как бумага, бутерброд и медленно запивал его кофе. Потом я дал на чай официанту, тот поклонился, заулыбался, назвал меня сэр и выразил надежду снова увидеть меня на пароходе. «Я тоже надеюсь», — сказал я. Показалось мне или действительно в глазах его промелькнул проблеск сочувствия. Я вышел на палубу. Вот он, гигантский нескладный город, сверкающий на солнце своими башнями. Он приближался к нам медленно и неторопливо, словно огромный, хитрый и кровожадный зверь, от которого нет спасения. Я глядел, как он подкрадывается, и слышал вокруг себя радостные возгласы людей, возгласы неподдельной радости. Я смотрел на их сияющие лица и думал, да не сошел ли я с ума. Мне захотелось пусть на миг почувствовать то же, что они. Любопытно узнать, что это за ощущение. Чем ближе пароход подходил к пристани, тем спокойнее и увереннее становились все, кроме меня. Один я все больше дрожал от страха. Я повернул голову в сторону Европы, но позади расстилалось только небо, густо населенное чайками. Я отошел от перил. Высокий светловолосый мужчина посадил на плечи дочку, показывая ей статую свободы. Никогда мне не узнать, что олицетворяет эта статуя для других. Мне она всегда казалась грубой издевкой. Американский флаг развивался на мачте парохода над моей головой. Как прикрывались подлости флагом так называемой моей Родины, я тоже видел. А вот увидеть во флаге то, что в нем видят другие люди, мне верно, не суждено до самой смерти. На земле второго такого места не найдешь, раздался рядом голос. И я подумал, это точно. Я решил спуститься в каюту и выпить. В каюте меня ждала телеграмма от Харьет. В ней говорилось, «Веди себя хорошо, возвращайся скорее, жду». Я аккуратно сложил ее и спрятал в жилетный карман. Интересно, удастся ли мне вернуться? Сколько времени понадобится мне, чтобы заработать деньги на обратную дорогу? Я встал в медленно движущуюся, переговаривающуюся очередь, направляющуюся к сходням. Я глядел прямо перед собой и наблюдал, как улыбающиеся люди вступали в тень навеса под сходнями и сразу исчезали из виду. Я положил свой паспорт обратно в боковой карман. «Возвращайся скорее. Жду». и зажал пропускной талон в руке. Вдруг я оказался на краю парохода. На том конце мостика на суше стоял грузный человек в форме, вздвинутой назад фуражки, седой с красной потной рожей. Он поглядел на меня. Я сразу его узнал. Он снился мне по ночам в кошмарах. Это ненавистное лицо запомнилось мне навсегда. вытеснив все любимые лица. Давай, проходи, парень, рявкнул он, давай, давай. Я чуть не засмеялся. Вот я и дома. Я сошел по сходням, неверной походкой и подал ему свой посадочный талон. Позднее таможенный инспектор проверил мой багаж и отпустил меня. Я взял свои чемоданы и направился по длинной асфальтовой дорожке к воротам в город. Тут я услышал, что кто-то зовет меня. Я оглянулся и увидел бегущую ко мне Луизу. Я бросил чемоданы, обнял ее, и слезы покатились из моих глаз и полились по щекам. Я не знаю, заплакал ли я от радости или от долго сдерживаемой злости или от того и другого вместе. Видаль пьет виски с содовой. Я наливаю себе, он наблюдает за мной. «Ну, как дела, мой друг? Вы уже почти уехали. Вы рады нас покинуть?» Нет. Я сказал это чересчур категорически. Видаль поднимает брови, мое настроение, видимо, забавляет его. Я никогда не собирался возвращаться туда. И уж, конечно, не имел намерения воспитывать там моего сына. Но, спокойно говорит Видаль, вы умный человек. Вы не могли не понять, что когда-нибудь вам придется вернуться. Он остановился. А что касается Поля, вам никогда не приходило в голову, что он может захотеть увидеть страну, где родился его отец, про отцы его отца. Тогда ему надо было бы поехать в Африку. Америка всегда будет, значить для него больше, чем Африка, вы это прекрасно знаете. Нет, не знаю. С какой стати он потащится в такую даль, ради того, чтобы его обозвали черномазом? Америка ничего ему не дала. Она дала ему отца. Я гляжу на него. Вы хотите сказать, его отцу удалось спастись? Видаль откидывает назад голову и хохочет. Если Видаль вас любит, он обязательно будет над вами смеяться, и смех его действует обескураживающе. За смехом следует молчание и пристальный взгляд, от которого становится еще больше не по себе. И теперь, помолчав, он спрашивает меня. Так вы действительно думаете, будто спаслись от чего-то? Да бросьте. Я вас слишком хорошо знаю. Что, собственно, играли вы в нашем фильме, который сделал вас таким знаменитым и, как выяснилось, сегодня таким встревоженным? В чем трагедия того трубадура-полукровки? Разве не в том, что он попытался испробовать все пути к спасению, и все напрасно? Он останавливается с бутылкой в руке и глядит на меня. Помните, как я мучился, пока заставил вас играть по-настоящему? «А помните вы, когда роль Чика стала получаться?» Он наливает себе. «Ну, постарайтесь вспомнить. Конечно, я великий режиссер, но позвольте. Такого исполнения я не мог бы добиться ни от кого, кроме вас. О чем вы думали? Что было у вас на уме? Какой кошмар вы переживали, когда вы, наконец, начали играть роль по-настоящему? Скажите откровенно». Он возвращается на свое место. Чико из фильма «Сын женщины с мартиники и француза». Чико ненавидит отца и мать. Он бежит с острова в столицу, нося с собой свою ненависть. Ненависть его все растет и распространяется теперь на любых черных женщин и белых мужчин во всем мире, повсюду. Он опускается на парижское дно и гибнет. Под дикими зверьми в названии подразумевается жизнь, от которой он бежал, и жизнь, которая его засосала. Я гляжу теперь, как этот старый, хитрый, умудренный жизнью француз спокойно сидит в моей гостиной и думаю. Интересно, знает ли он, что, играя роль Чико, я переживал в душе мучительные кошмары, думая о судьбе Поля. Иными словами, я вновь переживал катастрофы, которые чуть не погубили меня. Думая о Поле, я обнаружил... что не хотел бы, чтобы он относился ко мне так, как я относился к собственному отцу. Когда тот умер, мне было 11 лет, но мне уже приходилось жалеть его, видя, каким унижением он подвергается. Но разве в мою жалость не просачивалась невольно доля презрения? Разве я знал, что он перенес? Я знал одно. Я его сын. Как бы он меня не любил, чтобы он не перенес, меня его сына презирали. Даже если бы он остался жив, он не смог бы защитить меня. Единственное, что он мог сделать, это подготовить меня к унижениям. И даже этого он не сумел. Как можно подготовить человека к безустанной изобретательной злобе мелочных трусливых людишек, страшащихся больше всего на свете проявлений человеческого достоинства, находящих самоутверждение в унижении и муках других? Но для Поля клялся я. Этот горький час не придет. Я положу всю свою жизнь и труд между полем и ужасами жизни. Мир не сможет третировать поле, как он третировал меня и моего отца. Ну, видаль очень ласково смотрит на меня. Изложите, пожалуйста, какие кошмары вам снятся. О, я думал о том лете в Алабаме, когда умерла моя мать Я остановился. Мне было страшно во но в Нью-Йорке я чуть не сошел с ума. Я был уверен, что мне не удастся вернуться суда к Харриет и знал, что если не вернусь, я конченый человек. Я не мог вновь привыкнуть к городу, я слишком долго отсутствовал. Я ненавидел его. Город жуткий, он весь как будто нарочно выстроен вокруг тюрьмы. Там есть такая комната в суде, где людей избивают. Например, вы идете ночью по улице, чаще всего это происходит ночью, но бывает и днем тоже. И полицейская машина подъезжает к вам сзади, и полицейский говорит, «Эй, парень, поди-ка сюда». Вы подходите, он говорит, «Парень, по-моему, ты пьян». И понимаете, если вы говорите, «Нет, нет, сэр», он избивает вас за то, что вы обозвали его лжецом. А если вы скажете что-нибудь другое, он заберет вас и забьет просто так, для развлечения. если только вам не удастся его рассмешить. Фокус заключается в том, чтобы дать им возможность повеселиться, не избивая вас. Мы помолчали. «Пожалуйста, продолжайте», — говорит он с улыбкой. «Мне очень интересно знать, что по правде скрывается за вашей правдивой игрой». Я ходил по Нью-Йорку с телеграммой Харриет в кармане и берег ее. Как какой-нибудь шифрованный атомный секрет, они бы убили меня, если бы прознали, говорю я резко. Понимаете, такие люди не совсем нормальные. Но, слава Богу, существование Хари доказывало, что мир шире того мирка, в котором они вынуждали меня жить. Я должен был вернуться сюда, где люди слишком заняты сами собой, своей личной жизнью, чтобы вмешиваться в мою. строить против меня кознь. Я гляжу на него. От света в комнате ночь снаружи кажется темно-синей золотом. Большой прожектор Эйферовой башни крутится в небе. Так обстоит дело в Америке, по крайней мере для меня. Там мне всегда кажется, что я существую не на самом деле, а в чем то обычно грязном воображении. Не знаю, понимаете ли вы, что это значит, но я понимаю. И не хочу, чтобы Харит прошла через это. Не хочу, чтобы поль вырос там. Ну хорошо, произносит он, наконец, никто же не заставляет вас оставаться в Америке навсегда. Вы будете петь в элегантном клубе, который, по-видимому, не может открыться без вас. Возможно, вам предложат сниматься в кино, и будет глупо, если вы откажетесь. Вы заработаете много денег. Потом, в один прекрасный день, вы вспомните, что авиационные и пароходные компании все еще действуют. И Франция не перестала существовать на свете, как это неудивительно. Он поднимается и выходит на балкон, словно желая убедиться в существовании Парижа. Я подхожу и становлюсь рядом. «Вы хороший малый, Чико», — говорит он. Я смеюсь. «Вы верите в любовь. Вы еще не знаете, где любовь бессильна. Но, — он улыбается, — любовь вас научит. Мы выходим в парижскую ночь. Странно подумать, что очень скоро эти бульвары перестанут для меня существовать». Люди будут гулять по ним зад и вперед, как сегодня. Влюбленные будут шептаться в темной тени платанов. Те же неподвижные фигуры будут сидеть на скамейках парков. Но для меня они уже не будут существовать. Меня здесь не будет. Париж надолго перестанет существовать для меня. Разве только в мыслях. И только в мыслях некоторых людей буду я существовать в Париже. После отъезда остаются лишь невидимые нить. Может быть, вся жизнь на земле держится только на этих невидимых цепях воспоминаний, утрат и любви. «Не забывайте меня, Чико», — говорит Видаль, — «вы должны вернуться к нам, не задерживайтесь». Многие тут на вас рассчитывают. Я вернусь, говорю я.